Глава 56. Мы просидели с ним до самого рассвета. Укутавшись в один плед на двоих, проговорили всю ночь о Вердании, Костелии и о многих других странах, обсудили политику, культуру и быт, традиции и нововведения и ни слова не рассказали друг о друге. Однако нам этого и не было нужно. Ощущение, что мы давно знакомы, не покидало меня. Мне казалось, что Скай всегда был рядом, незримой тенью неотступно следил за мной, оберегал и поддерживал. С ним мне не приходилось притворяться, я была сама собой, немного резкой, нетерпимой и ранимой. Наверное, под утро сон все-таки сморил меня, так как я совершенно не помню, как очутилась в доме. Проснувшись, я не сразу поняла, где я нахожусь. В комнате никого не было, А с улицы доносился заливистый лай роско и счастливый смех дарана. За окном вовсю светило солнце, подсказывая мне, что проспала я до самого полудня. В домике было тепло, с кухни шел соблазнительный аромат свежей выпечки и кофе, но подниматься с кровати мне не хотелось. Добрый день, хватит спать! Сегодня опять чудесная погода, а солнышко по-летнему греет, поприветствовала меня Аманда диким смерчем ворвавшись в комнату. Мужчины приготовили уху, тетка Розан продала нам свежий хлеб, а Даррен и Глен нажарили мясо. Твой сын сказал, что ты больше ничего есть не будешь. — Ну да, — хихикнула, вспомнив свои опрометчивые слова и ласково проговорив. — Заботливый. — Одевайся и выходи, — скомандовала подруга, быстро исчезая из моего поля зрения. И вскоре раздался стук закрывшейся двери. Пришлось выползать из постели, прибирать всклокоченные после сна волосы и потратить минут десять на разглаживание ладошками помятых брюк. Но в итоге, бросив это бесполезное занятие и накинув на плечи пальто, я вышла из домика, чтобы тут же едва не завалиться обратно от запрыгнувшего на меня любвеобильного щенка. — Фу, Роска, нельзя! — скомандовал сынок, и пес тут же послушно рванул к хозяину. — Всем доброго дня! — громко поприветствовала друзей, крепко обняла подбежавшего ко мне сынишку, шепотом сказала, как я его сильно люблю, и только тогда уселась на лавку. — Отдых тебе пошел на пользу! — проговорил кип, и озорно подмигнув, добавил. — Щечки раскраснелись. — Я смотрю, и тебе отдых пришелся по душе! — парировала, взглядом показав на чуть припухшие у мужчины губы. — Дель! Тотчас возмущенно воскликнула Аманда, невольно подтвердив мое предположение. Кип неожиданно для меня засмущался и быстро отвернулся, чтобы я не увидела его залевших в щек. «Ладно, ладно», — тихонько рассмеялась, поворачивая к сыну. Дарен, в воздухе витает изумительный аромат. Неужели ты приготовил для меня мясо?» «Да, мам», — обрадовался мальчишка, рванув к костру подхватил накрытую тарелкой миску и подал мне мой завтрак. Это стало знаком для всех. Друзья подтянулись к костру, и вскоре был слышен только стук ложек о миске и довольное рычание роска грызущего кость. Сразу после обеда, как это было не грустно, мы, собрав вещи, отправились в поместье. даран и Кип спустя десять минут тряски в карете уснули. Глен, тоже прикрыв глаза, по-моему, задремал. Аманда, вручив мне одну из книг, уткнулась в свою и вскоре погрузилась в волшебный мир любви. Я же некоторое время пыталась вникнуть в написанное, но строчки перед глазами расплывались, а карету подбрасывала на ухабах, что тоже усложняло чтение. И в конце концов, промучившись около получаса, я, отложив книгу в сторону, сдвинула штору и стала смотреть в окно, любуясь осенним пейзажем. — Дель, — едва слышно простонала Аманда, — стоило нам только всем выбраться из кареты и потрясенно застыть у ворот. — Мама, это наш дом? — пробормотал сын. Испуганно вцепившись в подол моего платья, он со страхом смотрел на жуткие развалины. — Да, это был наш дом, — хриплым голосом ответила, краем глаз, заметив, штуки, Кип рванул куда-то в сторону кустов. А Глен, удерживая рвавшегося к дому роска, громко ругался. «Мама, а где мы теперь будем жить?» невнятно просипел Дарин, прижавшись ко мне всем тельцем, уткнувшись лицом в платье и приглушенно всхлипнул. Перед моими глазами тут же вспыхнула алая пелена гнева. Ищущим взором я уставилась в остов дома и, стараясь не разразиться, бранными словами спросила, «Где Лудо?» Он жив, у барни засиделся. Их немного зацепило камнями, но оба в порядке, и сейчас находятся у моих парней. Натиша, Нелл, Хлоя и иник не успели вернуться из города. Они тоже в сторожке», — проговорил Кип, внезапно возникнув передо мной. «Дель, все хорошо, все живы, и это главное». «Что произошло?» «Констебли были, но мне необходимо вранье, чтобы все выяснить». Парни сказали, что приехал доставщик продуктов. Лудо отнес ящики в дом и вскоре вернулся в сторожку. Первый взрыв прогремел на кухне. Начался пожар. Пока телеги добирались до поместья, огонь перекинулся на вторую половину дома. И вскоре прогремел еще один взрыв у зимнего сада. Лудо уверяет, что приносил продукты только на кухню. «Значит, заложили раньше», — горько усмехнулась продолжая успокаивающе поглаживать по спине сына. Никто из наших сделать это не мог. Это был кто-то из гостей. Я видела, как Паркер выходил из зимнего сада. Сказал, заблудился, — проговорила Аманда, виновато на меня посмотрев. — Я должна была вам сразу сообщить. — Нет, Аманда, я бы тоже не подумала на Паркера. В полголоса проговорила, с грустью осматривая разрушенный дом. Он никогда бы не решился на такое. Однако Мэтью мог глупо довериться общим знакомым, но сейчас не будем об этом. «Дель, я знаю хорошую гостиницу в городе, но буду рада видеть вас у себя в гостях», пробормотала девушка, все еще ощущая свою вину. «Спасибо, Аманда, но нет. Ни в гостинице, ни у тебя дома мы не будем в безопасности. Кип, едем на завод. Там кирпичные стены, охрана с оружием, и часть здания конторы восстановлена» мы переночуем, распорядилась, чувствуя, что ноги от бессилия отказывают меня держать, а сердце то замирает, то неистово бьется. Но я не могла себе позволить быть слабой. Рядом со мной сын, а ему сейчас еще страшнее, чем мне. — дарен кажется, наши приключения продолжаются, — преувеличенно бодрым голосом проговорила. Присев перед сыном, я посмотрела прямо в глаза растерянному ребенку, едва слышно прошептав. Мы вместе, а это самое важное. На завод отправились в сопровождении охраны Кипа. Суровые мужчины верхом на лошадях на протяжении всего пути неотступно следовали за каретой, время от времени меняясь местами. Наша процессия не осталась незамеченной. И стоило нам только подъехать к воротам, из-за стены появился Бронт и, грозно рыкнув, поднял оружие. — Кто вы и что вам надо? — Свои, бронд! отозвался Кип, выглянув из кареты. Начальник охраны сейчас же коротко кивнул, язычным голосом приказал открыть ворота. «Наше размещение прошло для меня словно в тумане. Смутно помню, как устраивала сына в одной из комнат конторы. Что-то объясняло Гейбу и Бронду, рассказывая, почему мы на время останемся на территории завода. Составляла для Кипа необходимый список вещей, чтобы с минимальным удобством обустроиться в здании, не предназначенном для жилья. Больше часа разговаривала с Дараном, играли с Роско, отвлекая ребенка от пережитого кошмара. Потом пили чай, приготовленный заботливым фоком, и ели вкусные булочки, испеченные мамой нашего Мило. И только ближе к полуночи, когда Аманда и даран уснули на принесенном мастером Гейбом матрасе, а Глен ушел в соседнее помещение, прихватив с собой упирающегося роска. Я на цыпочках покинула крохотную комнатку, вышла на улицу, забралась на стену, изумив охраняющего завод парнишку, и невидяще уставилась перед собой. Не знаю, сколько я так просидела, глядя на звезды, на мрачную луну, на темные силуэты деревьев и кустарников. За это время ко мне дважды подходил обеспокоенный Брок, На третий, не выдержав, он принес мне одеяло и кружку с чаем, сердито проворчав что-то об упрямых мадам. И только когда небо окрасило в розовый цвет, я, наконец, пришла в себя и приняла решение. Констебли обнаружили следы взрывчатки, сообщил кип, вернувшийся на следующий день ближе к полудню. Как парни и сказали, часть взрывчатки была на кухне, частью зимнего сада. Сейчас разыскивают доставщика, но на рынке, где Хлоя обычно покупала продукты, его видели впервые. Не найдут. Орман не дурак и хорошо подготовился, проговорила устало, растерев покрасневшие и слегка припухшие глаза. Думаешь, это Орман сделал? Зачем? Он мог убить тебя и Дарина. Нет, зло усмехнулась, откидываясь на спинку сиденья в карете, где я и Кип устроили временный кабинет. Он хорошо подготовился. Уверена, за поместьем даже установили слежку, но твои парни ее не заметили. Орман не дилетант в этом деле. Он и отбыл из Ранье очень вовремя, но прежде, настоятельно рекомендовав посетить нам с Дареном столичный цирк, даже билеты вручил, выманивал из поместья, уж очень хотел поторопить с решением переезда в столицу. Нам не стоило его покидать. Рано или поздно он бы нашел способ нас оттуда убрать. Ну, или избавиться от меня, если бы я стала сильно упираться. — Скай пока не может достать Ормана, — едва слышно проговорил Кип, то сжимая, то разжимая кулаки от ярости и бессилия. — Знаешь, иногда, чтобы победить, приходится отступать, — задумчиво протянула, устало закрывая глаза. — Сейчас я слаба и не справлюсь с отцом, — Скай тоже не всемогущ. Надо просто запастись терпением, набраться сил и вернуться. Ты хочешь дать согласие Николасу Эддингтону и уехать в Костылью? Еще не... — Мадам Делия! — не дал договорить взволнованный голос мсье Гейба. А в дверь кареты чем-то громко бухнули. — Мадам Делия, вчера с такими делами я совсем забыл сказать. — Что, Гейб? — распахнула дверь, вопросительно посмотрев на мужчину. Мы вторую часть конторы вчера разобрали, и вот, нашли, — проговорил мастер, чуть сдвигаясь в сторону, уступая место рыжему здоровяку, в руках которого находился железный ящик. — кажи сейф. — Сейф, — невнятно повторила, оглядев запыленный ящик. — Ставь его сюда. Кип, подай, пожалуйста, мою сумку. — Держи. Считаешь, там что-то сохранилось? — Звенело, мсье Кип, — ответил за меня Фок поворачивая ко мне ящик замочной скважиной. «Надеюсь, ключ подойдет. Был у меня один, но я так и не смогла подобрать, от отчего он», пробормотала, торопливо шаря рукой в сумке. Стоило мне только увидеть железный ящик, странное предвкушение вдруг охватило меня. От волнения руки задрожали, и я не сразу нашла ключи, как и не сразу попала в замочную скважину. Но вот раздался тихий скрежет, Замок щелкнул, и дверца со скрипом отворилась.